И вот Скарлетт вместе с младенцем отправилась, хотя и без особой охоты, навестить своих родственников у и Робияров в Саванне, а затем сестер Эллен, Полин и Евлалию в Чарльстоне. Но совершенно неожиданно для Эллен, ожидавшей ее на месяц позже, она без всяких объяснений возвратилась домой. В Саванне Скарлетт был оказан самый радушный прием. Но какая скука сидеть смирненько с этими стариками, Джеймсом и Эндрю и их женами, и слушать, как они вспоминают былое, которое ничуть не интересовало Скарлетт. Тоже повторилась и у Робияров, а Чарльстон, по мнению Скарлетт, был омерзителен. Тетушка Полин и ее супруг – маленький, хрупкий, церемонно вежливый старичок с отсутствующим взглядом. родившие мыслями где то в прошлом веке жили на плантации еще более уединенные чем тара на берегу реки до ближайшего поместья было добрых двадцать миль с сумрачными дорогами через пустынные дубовые рощи заросли кипарисы и болоты при взгляде на вергинские дубы оплетенные серой бахромой мха скарлет пробирала дрожь они пробуждали в ней воспоминания об ирландских духах, бродящих в мерцающем сером тумане, о которых часто рассказывал ей в детстве Джеральд. Заняться здесь было совершенно нечем, и целыми днями она вязала, а вечерами слушала, как дядюшка Кэрри читал вслух нравоучительные творения Булверлиттона. В Чарльстоне В большом доме тетушки евлалии скрытым от глаз за высокой оградой и садом, было так же тоскливо. Скарлетт, привыкший к свободным просторам полей и пологих красных холмов, все время казалось, что она в тюрьме. Жили здесь не столь замкнуто, как у тетушки Полин, но Скарлетт не нравились посещавшие этот дом люди. Их чопорность, приверженность традициям, подчеркнутая кастовость — В их глазах она была плодом мезальянса. Все они дивились про себя, как одна из рабияров могла выйти замуж за пришлого ирландца. И Скарлетт угадывала их мысль. Она чувствовала, что тетушка Ивлалия постоянно просит для нее снисхождение за ее спиной. Это ее бесило, так как она не больше дорожила родовитостью, чем ее отец. Она гордилась Джеральдом, сумевшим выбиться в люди без посторонней помощи, исключительно благодаря своей ирландской сметке. К тому же чарльстонцы приписывали себе слишком большие заслуги во владении фортом самтер «Боже милостивый! Неужели эти тупицы не понимали? Если бы даже у них хватило ума не стрелять, рано или поздно выстрелил бы какой-нибудь другой идиот, и война все равно бы началась». Даже их тягучая речь казалась ей, привыкшей к быстрому живому говору Северной Джорджии, жеманной. Порой она боялась, что заткнет уши и завизжит, если еще раз услышит «палмы» вместо «пальмы» или «ма и па» вместо «ма и па». Все это так ее раздражало, что во время одного официального визита Она, к вящему огорчению тетушки евлалии заговорила с провинциальным ирландским акцентом, ловко имитируя произношение Джералда. После этого она вернулась домой. Лучше терзаться думами об Эшли, чем терзать свои уши чарльстонской речью. Эллен, дни и ночи проводившая в трудах, стараясь поднять доходность имения на благо конфедерации, пришла в ужас, когда ее старшая дочь, худая, бледная, и злоязычная, возвратилась домой. Ночь за ночью, лежа рядом с безмятежно похрапывающим Джеральдом, Эллен вспоминала, как сама пережила когда-то невозвратимую трату и ломала себе голову, пытаясь придумать, чем облегчить страдания дочери. Тетушка Чарльза, мисс питипет Гамильтон, уже не раз писала ей, настойчиво прося отпустить Скарлетт погостить у них в атлансе И теперь Эллен впервые всерьез задумалась над этим предложением. «Тетушка и Мелани жили одни в большом доме, без всякой мужской опеки, теперь, когда не стало нашего дорогого Чарльза», — писала мисс Питтипет. «Конечно, есть еще мой брат Генри, но он не живет под одним с нами кровом». вероятно скарлет поведала вам о генри деликатность не позволяет мне более подробно касаться этой темы в письме а нам с мэллони будет много легче и спокойней если скарлет приедет погостить у нас одиноким женщинам втроем лучше чем вдвоем и может быть дорогая скарлет найдет для себя утешение в горе как делает это мэллони ухаживая за нашими храбрыми мальчиками в здешнем госпитале. Ну и, конечно, и Мелани, и я жаждем увидеть ее драгоценного малютку. Словом, вдовья одеяния Скарлетт снова были собраны в дорогу, и она отбыла в Атланту с Уэйдом Хэмптоном, его нянькой Присси, сотни конфедератских долларов от Джералда и кучей наставлений, как ей надлежит себя вести, от мамушки и Эллен. не очень то хотелось скарлет ехать в атланту тетушка питти в ее представлении была на редкость глупой старухой и скарлет притила мысль о том чтобы жить под одной крышей с женой эшли но оставаться дома где воспоминания обступили ее со всех сторон стало для нее невыносимо и она готова была бежать Куда глаза глядят?